«Я вернулась», — сказала Роза, когда Джек вошел в зал для совещаний. «Быстро ты», — заметил он. Власти редко ставит своей целью разрушить карьеру профессионального криминального адвоката, и утренний налет налогового управления вызвал у Розы ярость и бешеный прилив энергии и она, оставив Джека в приемной травматологии, прямиком отправилась на слушание с целью запретить доступ налоговикам к компьютерам Джека. К счастью для Джека, осмотр и анализы не выявили каких-либо серьезных повреждений, из которых худшим было незначительное сотрясение мозга. И вот его напичкали более утоляющим и снабдили пространным списком действий, которых следовало избегать в ближайшие дни. В частности, громких шумов, резких движений, переутомления, и перевозбуждения. Так что о путешествии в Диснейленд не могло быть и речи. До сих пор не могу поверить, что эти остолопы забрали твой компьютер. — воскликнула она. — Ты криминальный адвокат, а не владелец кабиной лавки, и в твоих компьютерах содержится конфиденциальная информация. — Что сказал судья? — спросил Джек. — Отказался аннулировать ордер. Но я убедила его назначить независимого эксперта для ознакомления с твоим жестким диском. Так, значит, власти не узнают его содержание. Нет, во всяком случае, до тех пор, пока независимый эксперт не определит, что там есть нечто такое, что может заинтересовать полицию. А что именно они ищут? Рада, что ты задал этот вопрос. Нам надо кое-что обсудить. Джек поморщился. Что бы не имелось в виду под словами «нам надо что-то обсудить», ясно одно, ни о чем особенно для него приятном речь не пойдет. Да, конечно. Мне кажется, что следствие прежде всего интересует все связанное с деньгами, твоими и Мэрил. В частности, имел ли ты доступ к вашему общему счету на Багамских островах? Тут у Джека снова заболела голова. Ах, это? Может быть, есть нечто такое, о чем бы забыли рассказать своему адвокату, мистер Свайт. Я узнала о счете только вчера вечером. Отличного, поверенного в дела Джесси Клары Пирс. Очевидно, именно она и рассказала о нем на голове кам. Причем сейчас это не важно. Что это значит? Ты узнал вчера о том, что на твое имя был открыт счет? Понятия не имею, как это получилось. А ты подумай хорошенько. Я просто не пойду в сун до тех пор, пока ты не предоставишь маломальски приемлемое объяснение. Джек подошел к окну, покачал головой. Клари, я говорить об этом не стал. Но уверен, что как-то это связано с угрозами Джесси. Какими угрозами? Я уже говорил. Как только Джесси поняла, что я знаю о ее обмане, она тоже стала мне угрожать, сказала, что если я только попробую поделиться с кем-то своими догадками, она заставит поверить всех в то, что я был участником аферы с самого начала. «Так это она вписала твое имя в счет?» конечно? Сама знаешь, что творится в этих банках на Карибах. Большинство из них в глаза своих клиентов и не видели. Писать чью-либо фамилию ничего не стоит. Но зачем она это сделала? «Имело прямой смысл», — ответил он. «Единственный для нее способ показать зубы. Стоило мне намекнуть на обман, и она утянула бы меня за собой. Открытие общего счета подразумевает, что мы поровну поделили пирог. Довольно рискованный шаг с ее стороны. Ты равноправный хозяин счета и запросто мог снять все деньги. Как интересно, раз я ничего не знал об этом счете. Это же обшорный счет. Никаких... Налоговых деклараций, никаких уведомлений со стороны налогового управления, а банковские уведомления, уверен, они отправлялись почтой на ее адрес, возможно, в почтовое отделение где-нибудь в Катманду до востребования, если этот банк Гранд Балгама Траст Компани вообще рассылает какие-либо уведомление. Ее маленький секрет, скорее ее тайное оружие, которое она могла применить, чтобы выставить меня соучастником. Ну и теперь она мертва, и все выглядит так, будто это ты убил ее из-за денег. Джек с самого начала понимал, что такой логический вывод неизбежно станет результатом разговора, однако слова Розы отозвались болью. «Да, полтора миллиона долларов – это мотив. Раз Джесси больше нет, я становлюсь полноправным хозяином счета». «Убийство – соучастник. Так все это выглядит». Думаешь, эта версия пройдет? Что я убил ее ради денег? Ну, со мной не пройдет. Спасибо и на этом. Но ты не жри присяжных, нет честных, что ты думаешь? Думаю, не стоит забегать вперед. Полегоньку, потихоньку, в данный момент у нас другая проблема. Налоговая. Управление – самый страшный зверь бюрократических джунглей. Так что взглянем на проблему с чисто философской точки зрения. Надеюсь, что под словом «философия» ты не имеешь в виду великих мыслителей Гегеля, Канта, Мора, Лорайо, Келлера. Я говорю о своей философии. О том, как лучше разговаривать с налоговиками. Расследование налоговых преступлений я отношу к отдельному классу. И собираюсь настаивать на этом, поскольку далеко не все разделяют эту точку зрения. Любопытно. Вот тебе прекрасный пример. Допустим, ты собираешься выступить свидетелем на слушаниях, и я должна подготовить тебя. «Перекрёстному допрос. «Знаю я эту процедуру. Отвечать только на поставленный вопрос, не выдавать никакой лишней информации, если на вопрос можно ответить «да» или «нет», отвечать именно так, не иначе». «Правильно». Она покосилась на наручные часы Джека и спросила, «Знаешь, который теперь час?» Роза, я прекрасно осведомлен обо всех этих играх. Я должен отвечать только на поставленный вопрос, а потому, раз ты спросила так, я должен ответить «Да, я знаю», который теперь час. Это давным-давно всем известно, и лично я где только об этом не читал. И в журнале «Законы Лос-Анджелеса», и в «Западном Корреле» и в практике законодательства, и даже, если не ошибаюсь, целых два или три раза в журнале «Закон и порядок». Пусть по телевизору дают неверные ответы. Не понял? Вы уверены, что ваши часы точны? Сами вставил и уверены, что они показывают верное время, с точностью до секунды, ну, вряд ли с точностью до секунды. Представь, что ты стоишь у Вестминстерского аббатства и смотришь прямо на Биг Бен. Если кто-то спросит, который час, откуда тебе знать, что Биг Бен показывает точное время? «И я никак не могу этого знать». «Вот именно. Правильно. Если только ты не сам Господь Бог, так как же надо ответить на вопрос, который теперь час? Джек призадумался, потом ответил, «Не знаю». «Ты все понял, друг мой». Именно в таком духе и будешь разговаривать с налоговым управлением. Джек не ответил, но подумал, что подобная тактика несколько вызывающая. В дверь постучали, заглянула секретарша Джека. Тебя к телефону, Джек. Попроси перезвонить сюда. Сказали по личному делу. Очевидно, Синди, подумал Джек, извинился и прошел следом за секретаршей в свой офис. «Это не Синди», — сказала она, — «это твой бывший босс». Шейфиц? Она кивнула. Джерри Шейфиц возглавлял отдел в Генеральной прокуратуре Соединенных Штатов Америки и был некогда наставником Джека. А Мария, секретарша, работала у него еще с тех незапамятных времен, и потому была знакома с шейхицем. «Чего он хотел?» – спросил Джек. «Не знаю, я сказала, что ты на совещании». Он заявил, что дело срочное, и настоял, чтобы я позвала. И с еще большей настойчивостью просил не упоминать его имени при Розе. Джек вошел в кабинет один и затворил за собой дверь. Секунду смотрел на мигающую кнопку телефонного аппарата, затем взял трубку. «Как поживаешь, Свайток, Джек выдавил улыбку. Они были старыми друзьями, но долгая работа на правительство неизбежно оставляет отпечаток на людях и, в частности, заставляет называть друзей по фамилиям. «Ничего, сейчас получше, Шейфец. Должен сказать, ты позвонил весьма неурочный час, что странно даже для старого друга. Это не случайно. Надеюсь, ты уже знаешь, но все-таки решил на всякий случай уверить тебя в том, что конфискации твоих компьютеров я не имею никакого отношения. Действительно, мог бы и не говорить. Уточняю, за этим никто из наших во Флориде не стоит. Сердце у Джека ёкнуло. Выходит, распоряжение поступило из Вашингтона. От сил по борьбе с организованной преступностью Произнося эти слова, шефец с трудом подавил вздох. «Они что же, считают меня членом мафии? Не могу знать, что они там считают. Кто за этим стоит? Сэм Дрейтон. Большая шишка. Но я только что так на него орал, что самому тошно стало». Ночные обыски, конфискации. Так нельзя обращаться с прокурором, пусть даже и бывшим. «Как-нибудь справлюсь с Божьей помощью», — сказал Джек. «Чему тебе наживать из-за меня неприятности?» «Я никому дорогу не перебегаю. У меня всего одна забота — организовать тебе встречу». «Встречу». Не знаю, каким образом, но ты вписываешься в схему Дрейтона. Пока не могу сказать, как именно, но мне удалось убедить Дрейтона в том, что чем скорее вы встретитесь, тем лучше. Негоже с его стороны обращаться с тобой, как с закоренелым преступником. Так Дрейтон хочет предложить мне какую-то сделку? Я хочу сказать только одно – Ты должен встретиться с Дрейтоном в твоих же интересах. Хорошо? Кстати, в адвокатах у меня роза. Не надо адвоката. Даже о нашем разговоре ничего ей не говори. Он что же, хочет взять меня голыми руками, оставить без всякой защиты? Ты сам адвокат, к тому же бывший обвинитель. Как-нибудь справишься. И все же я не понимаю. То, что должен сказать тебе Дрейта, нельзя произносить в присутствии твоего адвоката или кого бы то ни было еще. Это предназначено лишь для твоих ушей. И это твой первый и единственный шанс. Такие он поставил условия, не я это придумал. Джек задумчиво молчал, ему не раз доводилось быть свидетелем жесточайшего соперничества между государственными силовыми структурами и местными органами прокуратуры. Вонь от этих грязных политических игр, казалось, исходила сейчас из трубки. И «Я очень ценю нашу дружбу и все, что ты для меня сделал». Но все же постарайся не совать шею в петлю. Договорились. Обо мне не беспокойся. Речь сейчас идет о тебе. В голосе Шейфиса Джек уловил настойчивость. Даже не присущая этому человеку нервозность и встревожился. Тебе не придется отвечать на вопросы. Просто послушай, что будет говорить Дрейтон. Джек взглянул в окно на Коралл Гэбблс. Опыт научил его, не следует подвергать слишком тщательному анализу, неожиданно подвернувшиеся возможности. В какой-то момент можно довериться друзьям, принимать решения не головой, а сердцем. «Ладно. Где?» «В центре. Когда?» Чем раньше, тем лучше. Дрейтон приехал в Майами всего на один день. Буду через час. Вот и хорошо. Тогда до встречи. Ага, сказал Джек. Жду не дождусь.